Каждый тезис лучше сразу подкрепить примером или сравнением. Я называю это формулой «сказал» и «доказал». Не думайте, что все, что знаете вы, сразу становится неким новым знанием ваших слушателей. Не, надо постараться. Только так кажется, что то, что вы собираетесь сообщить, должно восприниматься слушателями легко и просто. Вам кажется, это очевидно. О чем тут говорить, зачем разжевывать? Но людям в зале ваши идеи и тезисы могут казаться вовсе не такими простыми и очевидными. К тому же вполне возможно, что у них есть другой вариант решения этой же проблемы. Если босс доверил выступить именно вам, это прекрасно. Но вы должны помнить о том, что для других людей это не повод слушать вас внимательно. Они могут надеяться на то, что вы с вашей идеей провалитесь. А завтра босс, наконец, обратит внимание на другие правильные идеи, на других правильных людей. Но даже если вы абсолютно уверены в том, что в зале сидят... только позитивно настроенные к вам люди ваши единомышленники или ваши подчиненные которые вынуждены относиться к вам с пиитетом расслабиться все таки рано обучая журналистов искусства делать увлекательные сюжеты я даю простую формулу интересно понятно касается лично каждого если сюжет снят именно согласно этой формуле успех успехом обеспечен причем эти три требования могут существовать только в три единстве напоминаю должно быть интересно понятно и касаться лично каждого зрителя. Хорошее выступление тоже должно быть сделано по принципу интересного кино. Почему нет? Любая мысль, любая информация, любая идея должны быть изложены нами так, чтобы людям стало интересно, чтобы каждое слово было абсолютно понятно, и чтобы при этом затрагивались личные интересы каждого слушателя. Ну, в том числе и бизнес интерес. Представьте, вы говорите интересно, но непонятно. Такое бывает. Люди слушают, как слушают красивую иностранную речь. Эффективность ноль, разве что вас зауважают. О, какой умный. Надеюсь, это не тот результат, на который вы рассчитываете. Или вы говорите абсолютно понятные вещи, но совершенно не интересно При всем желании люди не будут вас слушать. Это как макароны без соуса и масла. Это несъедобно. Но даже если вам удалось подготовить интересное сообщение, к тому же сделать его понятным, но вы совершенно забыли о том, что люди должны каждую секунду понимать, зачем им это надо слушать, результат тоже далек от идеала. Это просто... Ну, развлечения послушали ну, и тоже забыли. приду простой понятный пример. Только что я плавала на теплоходе по Волге с мукой, слушала по радио подробные рассказы экскурсовода о каждой церкви, мимо которой мы проплывали. Я люблю Волгу, я родилась на ней. Мне очень хочется знать интересные подробности истории волжских городов, какие-то ценные детали. А кто здесь родился, чем знамениты эти места, как сейчас живут здесь люди. Но в ответ на мой запрос я получала очень плохую услугу. Радио, которое нельзя было выключить скучным дикторским голосом сообщало мне и всем остальным туристам, в каком году был основан город, почему он так называется, какие церкви когда были построены, какие местные мастера творили здесь в 17-18 веке, какая слобода и кем была построена и так далее и тому подобное. Казалось вообще, в этом тексте были только цифры, цифры цифры, которые неправильно произносились, неправильно склонялись абсолютно не запоминались на слух. Если бы провести эксперимент, попробовать найти на большом теплоходе туриста который мог бы благодаря этой экскурсии рассказать хоть что-нибудь про рыбинский Ярославль или Балахну, гарантирую, не нашлось бы ни одного, ни одного, даже за большие деньги. Однажды прямо под этим непрерывно звучащим радио оказался местный пароходный баянист, который двумя фразами сообщал туристам нечто ценное и абсолютно незабываемое. «Посмотрите, — говорил наш любимый баянист Владимир Остапович, — он на правом берегу, мы сейчас видим село. Там родился поэт Арсений Тарковский». А на левом берегу, смотрите, самый высокий колокольный в Европе. Да-да, в Европе, правда, я проверял. Люди крутили головами, переговаривались, хватались за фотоаппараты. И уже перед следующим городом все старались оказаться поближе к баянисту, который владел мастерством экскурсовода в сотню раз лучше профессиональных методистов и работников культуры. Интересно, что женщина-методист сама прекрасно понимала недостатки своего текста, но до сих пор существует инструкции, которым надо следовать. Текст был утвержден, как говорится, сверху. Его надо было зачитать иначе не будет лицензии. Если бы и дали свободу, я уверена, рассказ был бы совсем другим, гораздо увлекательнее, ярче. Мне хочется в это верить. Перед важным выступлением в тот момент, когда вы возьмете слово или вам его дадут, постарайтесь быстро провести аудит своей речи. Она будет интересна, понятно и нужна ли эта информация слушателям. Еще раз напоминаю, интересно, понятно, касается лично каждого. Хорошая формула, триада, как я люблю, легко запоминается. Чтобы было интересно, надо уметь построить выступление по законам драматургии, мы уже говорили об этом. Загадать загадку, удивить, пойти путем парадоксов, начать историю, но не рассказать ее все сразу целиком. Чтобы было понятно, надо уметь проводить аналогии. Это очень важное умение. В своей книге «А что я здесь делаю?» у журналиста Ларри Кинг, великий мастер интервью, признается, что сам не имеет серьезного образования никогда не стесняется задавать самые тупые вопросы от имени простых людей. Оказалось, именно это умение ценится людьми, так как им становится понятным, абсолютно далекие от них идеи и сферы деятельности. А почему водолазу трудно опускаться на глубину больше 20 метров? Спрашивает Ларри Кинг. А что дальнобойщики делают, чтобы не заснуть за рулем? Ах, вы поете песни? Так спойте нам сейчас хоть что-нибудь из вашего репертуара. В одной из своих программ Ларри Кинг сказал, вот на моем столе кусочек серого камня, но это вовсе не камень, это обломок советской станции «Мир». которые обнаружили жители такого-то Штата Америки. Посмотрите, а вы знаете, почему он выглядит серым? Сейчас спросим и так далее. Кстати, о предметах. Их можно отлично использовать в ходе вашего выступления. И это может стать фишкой, то есть главным, самым зрелищным и самым ярким его моментом. помню один случай. В ходе экзамена на одном из объектов Росатома мы раздали слушателям листки с неприятными высказываниями на тему атомной энергетики. Задачей слушателей было в течение двух-трех-минутного выступления опровергнуть эти стереотипы, закрепившиеся в массовом сознании россиян. Были отличные ответы, которые нас очень порадовали. Так, в городе Глазове один из топ-менеджеров придумал интересный способ показать, как отличается экологически чистая атомная энергетика от привычных угольных и мазутных станций. Он взял в руки зажигалку и фонарик, выключил в зале свет, зажигалку Снизу к листу белого картона и высек огонь. Показал белый лист, на котором остался черный след от копоти. Это был пример обычной тепловой станции. А потом он зажег фонарик. В зале стало светло, а белый лист так и остался белым. Народ дружно зааплодировал. И потом многие люди мне рассказывали, что этот опыт с фонариком и зажигалкой, показанный ими дома, произвел огромное впечатление на членов их семьи. Иногда очень простые сравнения помогают точнее и объемнее воспринять мысль оратора. Например, вместо избитых призывов расти профессионально всю оставшуюся жизнь, я говорю своим ученикам на последнем занятии следующее. Я говорю, путь в нашу профессию – это как движение вверх по эскалатору, который идет вниз. «Если вы остановитесь, что будет?» Публика кричит. «Скатимся вниз!» «Да, говорю я». А если идти равномерно, со скоростью эскалатора, что будет? Будем стоять на одном месте, кричат из зала. И опять я соглашаюсь и задаю последний вопрос. Как же нам надо двигаться, чтобы идти вперед? И вот тут-то мои ученики сами выдают искомую формулу. Надо очень напрягаться и идти очень быстро. А теперь представьте, что я сразу сама сказала именно эту фразу. Какой будет реакция? ты да никакой. Со школьной скамьи нам говорили. Трудись, двигайся вперед, напрягайся, иначе не добьешься цели. А затертые фразы имеют одну особенность – они работают против вас. Ту же мысль, ту же идею вы можете высказать гораздо более точно, если найдете хорошее сравнение, яркий образ, или если поищите какие-то подручные средства. Я очень люблю, когда ораторы рисуют что-то на доске. И сама люблю. Так интересно следить за движением руки и пытаться догадаться, какой мы увидим чертеж или рисунок. Гениально это делает знаменитый кинорежиссер Александр Митта. Он давно уже один из самых востребованных тренеров по кинодраматургии. У него прекрасная книга «Кино между адом и раем». Рекомендую. На его лекции в Дом кино ходят самые разные люди, от молодых активных копирайтеров до пожилых ценителей настоящего киноискусства. На первом занятии на глазах у зрителей Александр Наумович всегда рисует на листе ватмана удивительную фигурку. Красивая головка девушки держится на крепком лошадином теле. «Это музыкино», — поясняет оратор. «Она прекрасна, как богиня, и она работоспособная, как лошадь». А теперь представьте себе, если бы он сказал эту фразу без рисунка. Никакого эффекта не было бы. На мета – прекрасный художник, и потрясенные люди разглядывают рисунок, сделанный без единой помарки и появившийся прямо у них на глазах. И тогда не погружаются в тему лекции. С первой секунды. Запомните, ваши мысли, ваши идеи, даже в том случае, если вы сами хорошо и точно можете сформулировать их для себя, это всего лишь сырые продукты на хорошем базаре. Их мало купить. Их надо еще и приготовить, и сделать вкусное блюдо, а потом еще суметь это блюдо красиво и вовремя подать гостям. Кстати, вы не заметили? Я только что попытался подкрепить весьма полезную мысль простым сравнением. Прозвучало свежо, и понятно, не правда ли. Привижу возражения. Серьезные выступления должны звучать серьезно. Или еще иногда говорят, у нас так не принято. И ссылаются на корпоративную культуру выступлений, дискуссий. скучных презентаций, никаких предметов в руках оратора, кроме подготовленной презентации со слайдами, никаких сравнений с горными вершинами или, не дай бог, супом или лестницей. Все должно быть строго, как серый костюм с белой рубашкой и синим галстуком. Боже мой, как холодно и скучно, и как одинаково. Корпоративная культура, как и дресс-код, конечно, святое, но, на мой взгляд... Вы не имеете права терять интерес внимания слушателей даже в заведомо скучные моменты разжевывания своих тезисов.